Место, в котором был Виид, называлось Высокогорным фортом. Здесь располагалось безопасное убежище, до которого он добрался вместе с остальными игроками и жителями, сбежавшими из крепости Сиробург. «Добро пожаловать! Виид ним вернулся!» Выжившие благодаря Вииду игроки тепло его поприветствовали. Здесь оставалось достаточно много игроков, решивших провести себе небольшую экскурсию по крепости. Виит был самым популярным человеком в королевстве Розенхайм. Обычный человек счел бы это докучливым и надоедливым, если бы его окружила толпа людей. Но Виит действовал самым естественным образом, пожимая всем руки. Да, я тут. Все хорошо отдохнули. Да! Возможно, когда-то в будущем ему придется попросить их участия в крупномасштабных заданиях, продавать им задорого скульптуры или просто обманывать. А потому Виит должен был сохранить свою популярность. Это был его выдающийся талант, талант верховного жреца лицемерия. Если бы Виит когда-нибудь попал в политику, он стал бы полностью злоупотреблять своим положением. Он только и думал, как побыстрее собрать урожай с ежедневно растущих моры и крепости Варга. Виид поспешил к хозяйке цветочного магазина Селини, Селине, чтобы сообщить о своем задании. Я старался изо всех сил, но не смог спасти всех. Потери среди жителей крепости Сераборг были огромны. К тому же не все люди последовали за Виидом. Некоторые предпочли остаться, полагая, что солдаты смогут их защитить, а некоторые были пойманы церкви Эмбеню и принесены в жертву, Кое-кто и вовсе был захвачен и обращен в фанатики. Таким образом, количество жителей, добравшихся с помощью вида от крепости Серобург до высокогорного форта, составило 98 тысяч человек. Было много смертей. Это тяжкое бремя лежит на мне. Нет, я должна поблагодарить вас за то, что вы приняли столь безосновательную просьбу. Я уверена, что люди, вывжившие благодаря вашему мужеству, Чувствует то же самое. Слава Богу! Вы проявили невероятную храбрость, решительность, жертвенность и сочувствие, приведя сюда беженство из крепости Серобург. Я считаю, что именно благодаря вам так много людей было спасено. Цынь! Вы выполнили задание эвакуации мирных жителей. Вы доставили жителей крепости Серобург. осажденную церковью Эмбеню в безопасное место. Люди никогда не забудут ваш подвиг. Вследствие завершения задания и ваших действий слава увеличилась на 10236, мужество увеличилось на 9, харизма увеличилась на 8, честь увеличилась на 21. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Близость со спасенными жителями увеличилась до максимума. Затем Селина размотала цветочный браслет и отдала его Вииду. Пожалуйста, обращайтесь с ним осторожно, и тогда с вами всегда будет сила растений. Дзинь, вы получили цветочный браслет Селины. Идентификация. Получив долгожданный предмет, Виид сразу же его идентифицировал. Дзинь, цветочный браслет Селины. Прочность 18 из 20, защита 19. Цветочный браслет, подаренный высшими эльфами, цветы, из которых он соткан. Розиум и антурум живые. Они любят находиться под солнечными лучами и требуют достаточного количества воды. В случае повреждения браслет может самовоспроизводиться, а также исцелять здоровье и восстанавливать живучесть владельца. Этот браслет создан из двух разных цветов. но если умрет один из них, погибнет и второй. Ограничение. 450 уровень и выше. Эффекты. Внутри браслета скрыта сила духов. Мана увеличивается на 2500. Навыки шаманов, связанные с духами, увеличиваются на один. Магические навыки увеличиваются на один. Навыки, связанные со стрельбой, увеличиваются на 1. Ежедневно браслет восстанавливает 3 единицы своей прочности. Кузнечное ремесло не влияет на этот предмет. Если у вас хорошее отношение с растениями, то находясь в лесах и полях, вы можете получить их помощь. Близость к природе увеличивается на 7%. Предмет обладает эффектом роста. По мере роста цветов будут увеличиваться его навыки. Эффекты предмета утраиваются, если владелец принадлежит красе эльфов или фей. О, прелестно! Вид был счастлив. Так счастлив, что хотел пуститься в пляс прямо на виду у всех. Он мог продать этот браслет шаманам, магам или лучникам, которые отдали бы все, лишь бы получить его. Предметы, повышающие близость к природе – Их было сложно добыть. Хм, а ведь значительно возрастет и сила ваяния великого природного бедствия. Неосторожное использование этого навыка было фактически самоубийственным шагом, но он решил подумать об этом позднее. Наращивание силы бедствия – вот что было первоочередно. «Я дам вам много воды и солнечного света, чтобы каждый день выросли все больше и больше». Он уже экипировал на свою левую руку браслет Берекона, изготовленный из драгоценных камней. Это было настоящее сокровище империи Нефельхейм, увеличивающее магические способности. И теперь, надев цветочный браслет на правую руку, он вышел через ворота высокогорного форта. Охотники за головами, нанятые гильдией Гермес, могли ударить в любое время – А потому ему нужно было как можно быстрее убраться отсюда. Этот человек веет? Только посмотрите на его экипировку, поразительно! Она даже ощущается как-то совершенно иначе. Кажется, он носит только уникальные вещи. Никогда не видел такие вещи, даже на формах. Что ж, он бог войны веет, а потому его экипировка обязана быть хорошей. Игроки шли за ним, лазея на его обмундирование. Что касается жителей, то они повсюду восхваляли достижения вида, причем не только в королевстве Розенхайм, но и по всему восточному краю Версальского континента. Этот парень действительно вид, он и правда красавчик, братик, мы не зря сюда приехали, он выглядит совершенно обычным, почему ты? В королевской дороге принято было считать, что мужчину делает именно его экипировка. Вииид застоял в доспехах Веры Талрака вместе со своим демоническим мечом. На его ногах и голове были надеты сапоги и шлем ручной работы. И завершал его образ плащ, свободно развивающийся за его спиной. Помимо этого на шее Виида висел рог Терезиса. Он выглядел ослепительно. даже просто стоя на месте. Трудно жить в этом мире с моей-то внешностью. Обычно в городах и деревнях он не надевал доспехов и оружия, но поскольку вокруг было множество людей, он решил экипировать их в целях создания шоу. Третья Виверна. Как только вид позвал, на фоне заходящего солнца показался силуэт Виверны, летящий к нему на своих широко раскинутых крыльях. «Вау! Третья Виверна и правда летит сюда!» «А это, это же та Виверна, на которой он обычно летает!» Когда третья Виверна опустилась на землю, игроки пришли в настоящий восторг. Вид забрался к ней на спину и приготовился к отлёту. «Возвращаемся в мору! Третья!» «Киак!» Третья Виверна взяла мощный старт. и приготовилась к дальнему полету. Она уже настолько к этому привыкла, что даже не пыталась протестовать. Третья могла думать об этом, как о совместной поездке со своим хозяином, пролетая над изумительными пейзажами в потоках прохладного ветра. А по возвращению в мору она могла бы разделить свои тяготы с остальными братьями. О, я вспомнил, завтра же появится Саюн!» «Куэк!» Прилейте сюда завтра и за ней. Квак, квак, Со слезами на глазах третья виверна покинула пределы высокогорного форта. В лесу красного тростника, собравшиеся убить вида, охотники за головами решили поохотиться сами. «Черт, да когда же он придет?» «Видимо, пока мы ждали, он отправился в королевство Розенхайм». Это была пустая трата времени, и сотники за головами в основном состояли из воинов и лучников. Поскольку среди них не было магов, они не могли не пострадать в лесу красного тростника. Убийцы гильдии Гермес также убивали время, сражаясь с монстрами. Даже дополнительным подкреплением, отправленным гильдии Гермес, было нелегко справиться с оравами монстров, которые водились в этом лесу. Нам просто нужно немного потерпеть, Виид уже закончит свои дела в королевстве Розенхайм, так что скоро он будет здесь. Вииду больше некуда идти, если мы подождем, то обязательно поймаем его здесь. Гильдия Гермес не знала, когда придет Виид, однако рассредоточилась по своим обустроенным позициям, подготовив засаду. Они установили комплексные ловушки и терпеливо ждали возможности прикончить Виида. Время шло, однако лес красного тростника продолжал привлекать наемников, охотников за головами и убийц. И стало так много, что лес буквально кишел ими. Но даже зная об этом, к этой области продолжали стекаться игроки, жаждущие наживы. Отличительной особенностью крепости Варга – Было непрерывное нашествие монстров. «Они идут! Лучникам! Приготовиться!» Пришедшие издалека и оголодавшие монстры неслись к степанам крепости, поднимая облако пыли. Однако солдаты крепости Варка уже имели необходимую боевую подготовку и опыт. Полторы тысячи лучников выстроились на стенах и начали вести обстрел подступающих монстров. Фью! Фью! Фью! Стрелы! Наносили монстрам лишь небольшую часть урона. По сравнению с монстрами, солдаты крепости Варга были относительно слабыми, а потому не могли нанести противникам особо много вреда. Если бы здесь был Виит, он заплакал бы горькими слезами над потраченными впустую стрелами. «Готовьтесь к штурму!» Рыцари приказали лучникам продолжать свести заградительный огонь, после чего стали выстраивать оборону стен, из бойцов ближнего боя. Каждый монстр, которому удавалось собраться на стену, встречал сопротивление в виде мечников. На случай обрушения стены с внутренней части крепости было наготове кавалерийское подразделение. Рядом с армией крепости в сражались и другие игроки. Всякий раз, когда на горизонте появлялось новое облако пыли, маги немедленно начали готовить свои заклинания. Времени у них было вдоволь, а сами они находились в относительно безопасных местах, а потому могли увеличить силу воздействия своей магии. Предпочтение отдавалось широко диапазонным заклинаниям. Настало время поднять свое текущее значение и получить побольше опыта. Кто знает, когда я еще получу такой шанс. Новости о крепости Варга, и ежедневно привлекающей волны монстров, разошлись повсюду, а потому к ней постоянно стекались маги. Мало того, что они могли здесь хорошо поохотиться, так еще и получить славу вместе с очками расположения в крепости Варга. гра Незадолго до того, как полчища монстров достигла стены, некоторые особо проворные монстры успели добежать до нее первее остальных. Но тут они ни с того ни с сего сбросили скорость, после чего встали и принялись просто рычать на стену. На стенах были нарисованы изображения варваров, их естественных врагов, сжимающих в руках копья. Картины были настолько реалистичны, что монстры посчитали их за правду. Иногда подобные изображения можно было видеть где угодно. Например, жаркое барбекю, которое монстры считали крайне аппетитным, было изображено на одинокой стене. среди пустыря. Такие зарисованные стены были своего рода ловушками для монстров. Причиной этому было искусство Петрова. Его имя как человека, способного рисовать шедевры, прославилось по всей крепости Варга. Только он мог заставить монстров принять настенный рисунок за реальность. Огонь! Стрелы и магия продолжали литься на монстров, тупо смотрящих перед собой. Отважные игроки и солдаты вновь сумели одержать победу. Когда монстры прорывались внутрь крепости, то некоторые защитники могли допустить ошибку и попасть в опасную ситуацию, однако воины всегда защищали друг друга. Здесь игроки могли получить много очков опыта и редко когда случались по-настоящему критические ситуации. Здесь было настолько весело, что каждый... Приходящий в крепость Варга игрок требовал, чтобы его приняли в ряды защитников. Еще одна легкая победа, благодаря моим картинам. Благодаря этому Петров мог заработать в крепости Варга кругленькую сумму денег. Но это было не единственное, чем он занимался. Пестрая змея, Цербер, червь и другие оживленные скульптуры, которым была дана жизнь Джигалазе, тоже были здесь. Вид приказал им защищать крепость и уничтожать орды монстров. Даже червь смерти действовал совместно с рыцарями, противодействуя монстрам. И Петров подружился с этими оживленными скульптурами. Все началось с того, когда Петров рисовал новую картину. Червь смерти, которого Вид называл просто червяком, выполз из земли, посмотрел и уполз обратно. Спустя несколько дней представиться Петрову подошли и несколько других оживленных скульптур. «Ты очень дружелюбное создание. Позволь мне нарисовать для тебя что-нибудь!» Иногда Петров показывал им свои работы. Или даже что-то рисовал специально для них, увеличивая тем самым с ними близость. Поскольку оживленные скульптуры были рождены благодаря искусству, им нравилось смотреть на картины. О, какой удивительный талант!» Он намного лучше нашего хозяина. Ты прав, наш хозяин дал нам странные имена и постоянно ругает нас. Мне начинает нравиться этот художник. Петров хотел сдружиться с сорока семью оживленными скульптурами, постоянно угощая их едой. Ешьте. Если этого не хватит, я принесу еще немного. Ням-ням, аппетитно, на вкус как мед. Принесите завтра еще немного мяса. А еще я хотел попробовать виноградный сок, а я хочу пожевать косточки. Петров выполнил все их пожелания. Скоро они откажутся от вида и будут следовать за мной.